Студия «Ардис» представляет Жюль Верн Сезар Каскабель Читает Владислав Погиба Часть первая Глава первая Накопленное богатство А еще ни у кого нет монеты? Ну, дети, скорее поищите хорошенько На, папа! Сказала маленькая девочка, доставая из кармана Квадратик зеленоватый, засаленный и смятой бумаги, на котором вокруг головы почтенного господина в Сюртуке было отпечатано United States Fractional Currency. И еще цифра 10, повторенная 6 раз. Цифра означала 10 центов Около 15 копеек на русские деньги. Откуда это у тебя? спросила мать. «Это у меня осталось от последней получки», — отвечала Наполеона. «А у тебя, Сандр? Ничего больше нет?» «Ничего, папа». «А у тебя, Жан?» «И у меня ничего». «Много ли еще не достает, Цезар? спросила своего мужа Корнелия. «До круглого счета двух», — отвечал господин Каскабель. «Вот они, хозяин, возьмите» сказал Гвоздик, ловко подбрасывая медную монетку, которую достал из кармана. «Браво, Гвоздик!» — вскричала девочка. «Ну, теперь так», — сказал Каскабель. Почтенный скоморох был, пожалуй, прав, говоря, что теперь у него так. Действительно, в итоге набралось около десяти тысяч франков или двух тысяч долларов. Для людей, добывающих деньги исключительно своими талантами, Это была очень почтенная сумма. Корнелия поцеловала своего мужа. Дети, в свою очередь, подошли и поцеловали отца. «Теперь нужно будет купить кассу с секретным замком, чтобы запирать наши деньги», — сказал глава семейства. «Разве это необходимо?» — спросила госпожа Каскабель, испугавшись предстоящего расхода. «Да, Корнелия, необходимо». «Недовольны ли будет шкатулки?» «О, женщины!» — вскричал Каскабель. «В шкатулках хранят золотые вещи, а для денег нужно кассу. Или, по крайней мере, сундучок. А так как мы предпринимаем далекую поездку... Ну, хорошо, покупай сундук, только смотри, торгуйся хорошенько». Глава семейства отворил дверь фургона, который служил ему балаганом, спустился с подножки и пошел по улицам, ведущим к центру города Сакраменто. В феврале в Калифорнии бывает холодно, хотя этот штат лежит на одной широте с Испанией. Впрочем, господин Каскабель нисколько не озяб, так как был закутан в меховую шубу. На душе у него было очень весело. Сейчас он сделается обладателем сундучка. Сейчас исполнится заветная мечта его жизни. Дело происходило в 1867 году. За 19 лет перед тем на месте города Сакраменто был обширный пустырь, в центре которого стоял Блокгаус, выстроенный первыми сетлерами для защиты своих кочевых становищ против индейцев Дальнего Запада. Но с тех пор, как американцы отняли Калифорнию у мексиканцев, не умеющих ее защищать, наружный вид страны значительно переменился. На месте блокгауза возник город сделавшийся одним из важнейших пунктов в Соединенных Штатах, несмотря на многократные пожары и наводнения, опустошавшие его в первое время его существования. В 1867 году господин Каскабель мог не бояться ни индейцев, ни даже тех бандитов, которые наводняли эту страну в 1849 году, когда там только что найдено было золото. Блаженные времена, когда в Калифорнии чуть не моментально наживались огромные состояния, прошли безвозвратно. Для разбойников там было теперь не больше дела, чем во всяком другом месте. Каскабель мог быть совершенно спокоен за свой сундук. Он безбоязненно шел по широким чистым улицам мимо огромных комфортабельных домов англосаксонского типа и многочисленных громадных церквей придающих необыкновенно величавый вид столицы Калифорнии. Всюду ему встречались озабоченные люди, спешившие по своим делам. Каскабель повернул на Гай-стрит, напевая французскую песенку. На этой улице он уже высмотрел магазин, где некий Уильям Дж. Морлан довольно дешево продавал очень хорошие сундуки и шкатулки. Уильям Дж. Морлан сидел в магазине сам когда туда вошел Каскабель. «Мистер Морлан, я имею честь, — заговорил акробат, — я бы желал купить сундучок для денег. Уильям Джи Морлан знал Сезара Каскабеля. Кто же его не знал в Сакраменто? Ведь он уже целых три недели потешал городскую публику. «Вам сундучок, мистер Каскабель?» — отвечал почтенный фабрикант. — Честь имею вас поздравить. — С чем это, мистер Морлан. Как с чем? Стало быть, вы накопили деньжонок, раз вам нужен сундук, чтобы их прятать. — Ах, да! Ну, само собой, разумеется, мистер Морлан. Ну-с, не угодно ли вам вот этот? — продолжал купец, указывая на огромную кассу, которая годилась бы хоть в контору Ротшильда. Ну что вы? Что вы, мистер Морлан? Куда же мне такой? В нем все мое семейство уместится. Конечно, вещь прекрасная, но скажите сами, мистер Морлан, сколько сюда можно уложить? Золотой монетой несколько миллионов. Несколько миллионов? Так уж я за этой кассой зайду к вам лучше в другой раз, когда они у меня будут. А теперь мне нужен небольшой, но хороший, прочный сундучок который мог бы поместиться в моей фуре». «У меня есть подходящий для вас, мистер Каскабель». Фабрикант подал ему небольшой сундук с секретным замком и с отделениями внутри. «И заметьте, несгораемый», — пояснил мистер Морлон. «Очень, очень хорош», — согласился господин Каскабель. «Если выручаетесь мне за замок...» «Замок условный. Четыре буквы по выбору из всего алфавита». Можете выбрать какое угодно слово на каком угодно языке, только чтобы оно состояло из четырех букв. Прежде чем вор успеет подыскать это слово, он сто раз попадется. Очень, очень удобно. Какая же ваша цена, мистер Морлан? Я дорого дать не могу. Шесть долларов с половиной, мистер Каскабель. Шесть с половиной? Хм. Странная какая-то цифра неудобное. Вот что, мистер Морлан, для круглого счета возьмите пять долларов и дело с концом. Сторговались. Вильям Дж. Морлан предложил акробату послать кого-нибудь из служащих при магазине, чтобы он донес сундук до фургона. «А сам я разве не донесу? Зачем же вам беспокоиться?» Какое тут беспокойство? Вы забываете, мистер морун, что я выделываю фокусы с пудовыми гирями. Да правда ли, что они пудовые, мистер Каскавель? Ну, по совести сказать, полупудовые. Только вы, пожалуйста, никому не говорите этого. Покупатель и продавец расстались, чрезвычайно довольные друг другом. Полчаса спустя счастливый обладатель сундучка был уже дома и с гордостью показывал домашним свою покупку. А как все были рады, как были счастливы и с каким удовольствием любовались сундучком. Его отпирали и запирали несколько раз. Шалунишка Сандер хотел даже в него влезть, но сундучок оказался слишком мал. Гвоздик объявил, что в жизнь свою ничего красивее не видал. Его должно быть очень трудно отпереть, заметил он, если только он хорошо запирается. Вот глубоко верное замечание. Насмешливо согласился Каскабель и прибавил властным тоном, не допускающим возражений. «Ну, дети, бегите скорее и принесите нам позавтракать. Чего-нибудь повкуснее. На расходы вот вам доллар. Сегодня я угощаю». Как будто не он каждый день угощал их. Жан, Сандер и Наполеон сейчас же пошли в город в сопровождении гвоздика, который захватил с собой большую плетеную корзину. «Теперь мы можем поговорить наедине, Карнелия, сказал Каскабель. «О чем же нам говорить, Цезар? «Как о чем? Надо же выбрать слово для замка. Не то чтобы я не доверял детям, разве это можно? Или даже этому дураку Гвоздику? Ведь он воплощенная честность, но эти буквы должны во всяком случае оставаться секретом. Придумывай сам, мне все равно, какое бы слово ты ни выбрал». Так тебе совершенно все равно? Решительно. Ну так мы выберем собственное имя. И прекрасно, выбери свое. Нельзя. Оно слишком длинно. Нужно четыре буквы. Одну букву можно откинуть? Кто нам помешает? Чудесная мысль. В таком случае я выбираю твое имя и откидываю у него четыре буквы. Что же это выйдет? Я возьму только конец. Четыре последние буквы Е ли я. Ах, Сезар, тебе будет приятно, что наш сундук будет заперт твоим именем? Мне приятно, что это имя заперто в твоем сердце. С нежностью заметила Корнелия, и крепко обняла мужа. Таким образом, сундук был заперт именем Элия, и, не знающий секрета, не мог отпереть замка. Через полчаса вернулись дети. И принесли всякой снеди, ветчины и солонины, нарезанных аппетитными ломтиками, цветной капусты, крупного картофеля, моркови. По части напитков каждому предстояло получить, кроме пенистого пива, по рюмке хорошего хересу. Карнелия со своим обычным помощником-гвоздиком принялась готовить завтрак. Стол накрыли во второй комнате фургона, которая служила салоном и отапливалась кухонной плитой. Семья покушала с обычным аппетитом, и по окончании трапезы Каскабель сказал небольшую речь, произнеся ее тем торжественным тоном, которым он привык говорить с публикой. Завтра, дети мои, мы покинем славный город Сакраменто, граждане которого, без различия цвета их кожи, были к нам столь внимательны и благосклонны. Но Сакраменто находится в Калифорнии, а Калифорния в Америке. Америка же не в Европе. Европа это Франция. Наша Родина. И нам пора на Родину. Мы не были там уже много лет. Нажили ли мы себе состояние? Собственно говоря, нет. Но все-таки у нас есть несколько тысяч долларов, которые составят очень приличную сумму, когда мы разменяем их на французские деньги. Часть этих денег мы можем употребить, на переезд через море на одном из быстрых пароходов под трехцветным флагом, который некогда Наполеон пронес через все столицы мира. «За твое здоровье, карнелия Госпожа Каскабель поклонилась в ответ на это дружеское приветствие. Цезарь продолжал. «Пью также за наше благополучное путешествие. Да надует попутный ветер наши паруса!» он умолк, разливая по рюмкам остальной херес из бутылки. «А что, Гвоздик, ты как думаешь, на переезд мы все деньги истратим или у нас что-нибудь останется? Думаю, хозяин, что не все. Если только стоимость переезда на пароходе и по железной дороге... Кто же это поедет по железной дороге? От Сакраменто до Нью-Йорка я предполагаю ехать в нашем фургоне. Думаю, что для семейства Каскабель это не составит никакого труда. «Разумеется», — отвечал Жан. «А как же мы будем рады увидеть Францию?» — вскричала госпожа Каскабель. «Да, дети, Францию, которую вы еще не знаете», — подтвердил Каскабель, «так как вы родились в Америке». «Ах, Корнеля, какая нам с тобой будет радость! Ведь мы двадцать лет уже не были там». «Да, Сезар, двадцать лет». «Знаешь, Корнеля, если бы мне теперь предложили самый выгодный ангажимент хотя бы даже в цирк Барнума, я бы отказался. Отсрочивать возвращение на родину ни за что. Завтра мы отправимся. «И, быть может, это будет нашим последним путешествием», — заметила госпожа Каскабель. «Корнелия», — с достоинством возразил Каскабель, «я знаю только одно последнее путешествие — к Богу, которое уже безвозвратно». Но разве мы не будем иметь право отдохнуть, когда составим себе состояние? Отдыхать ни за что. Не нужно мне и богатство, если оно должно привести нас к праздности. Я захерею без телесных упражнений, к которым привык. Неужели таланты наших детей должны оставаться без развития? Нет, Корнелия, я не желаю об этом и слышать. Итак, отъезд был решен. Оставалось только начать сборы, чтобы на следующий день чем свет, двинутся в путь дорогу. Разумеется, знаменитый сундучок был убран в надежное место в задней комнате фуры. «Таким образом нам можно будет беречь его днем и ночью», — заметил Каскабель. «Знаешь, Цезар, сказала госпожа Каскабель, — «ты придумал очень умно, и я нисколько не жалею денег, заплаченных за сундук». «Может быть, он отчасти маловат, но когда наш капитал увеличится, Мы купим другой. Побольше.